Сделайте одолжение, садитесь, сказал он вдруг. Мне надо с вами поговорить. Пожалуйста, вы, может быть, торопитесь, сделайте одолжение, подарите мне 2 минуты. И он подвинул ей стул. Соня опять села и опять робко, потерянно, поскорее взглянула на обеих дам и вдруг потупилась. Бледное лицо Раскольникова вспыхнуло. Его как будто всего передёрнуло, глаза загорелись. Маменька, сказал он твёрдо и настойчиво.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 И с недоумением её рассматривала. Соня, услышав рекомендацию, подняла было глаза опять, но смутилась ещё более прежнего. Я хотел вас спросить, обратился к ней поскорее Раскольников. Как это у вас сегодня устроилось? Не беспокоили ли вас, например, от полиции? Нет, всё прошло. Ведь уж слишком видно, от чего смерть была. Не беспокоили. Только вот жильцы сердится. От чего?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 Но зато голубые глаза её были такие ясные, и когда оживлялись они, выражение лица её становилось такое доброе и простодушное, что невольно привлекало к ней. В лице её, да и во всей её фигуре была сверх того одна особенная характерная черта. Несмотря на свои 18 лет, она казалась почти ещё девочкой, гораздо моложе своих лет, совсем почт ребёнком. И это иногда даже смешно проявлялось в некоторых её движениях.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 Понимаю. Понимаю, конечно. Что это вы мою комнату разглядываете? Вот маменька говорит тоже, что на гроб похоже. Вы нам всё вчера отдали, проговорила вдруг в ответ Сонечка каким-то сильным и скорым шёпотом, вдруг опять сильно потупившись. Губы и подбородок её опять запрыгали. Она давно уже поражена была бедной обстановкой Раскольникова, и теперь слова эти вдруг вырвались сами собой.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 «Прощай, Настася!» «Ах, опять прощай!» сказала. Ульхерия Александровна хотела было и Сонечке поклониться, но как-то не удалось и, заторопившись, вышла из комнаты. Ну а в доте Романна как будто ждала очереди и, проходя вслед за матерью мимо Сони, откланилась ей внимательным, вежливым и полным поклоном. Сонечка смутилась, поклонилась как-то уторопленно и испуганно. Какое-то даже болезненное ощущение отразилось в лице ее. как будто вежливость и внимание в доти романны были ей тягостны и мучительны. Дуня, прощай же, крикнул Раскольников уже в сене. Дай же руку-то. Да ведь я же подавала, забыл, отвечала Дуня, ласково и неловко оборачиваясь к нему. Ну что ж, ещё дай, и он крепко стиснул её пальчики. Дунечка улыбнулась ему, покраснелась, поскорее вырвала свою руку и ушла за матерью, тоже почему-то вся счастливая. Но вот и славно, сказал он Соне, возвращаясь к себе и ясно посмотрев на неё. Упокой Господь мёртвых о живым ещё жить? Так ли ведь так? Соня даже с удивлением смотрела на внезапно просветлевшее лицо его. Он несколько мгновений молчал и пристально в неё вглядывался. Весь рассказ о ней покойника отца её пронёсся в эту минуту вдруг в его памяти. Господи, дунечка,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 Петр Петрович так об ней пишет, а он ее нам рекомендует, да еще тебе. Стало быть, ему дорога. Мало ли что пишет. Об нас тоже говорили, да и писали. Забыли, что ли? А я уверен, что она прекрасная и что все это вздор. Дай ей бог. А Петр Петрович негодный сплетник. Вдруг отрезала Дунечка. Польхерия Александровна так и приникла. Разговор прервался. Вот что.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 прибавил тот с каким-то взрывом любопытства. Ведь он теперь это дело, ну вот по этому убийству. Вот вчера-то вы говорили, ведёт? Да, ну. Разумихин вдруг выпучил глаза. Он закладчиков спрашивал: "А там у меня тоже заклады есть, так дринцо, однако ж сестренное колечко, которое она мне на память подарила, когда я сюда уезжал. Да, отцовские серебряные часы. Всё стоит рублей 5-6, но мне дорого, память".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 Отнюдь не в части непременно к Порфирию, крикнул в каком-то необыкновенном волнении Разумихин. Ну как я рад! Да что тут, идём сейчас, два шага, наверное, застанем. Пожалуй, идём. А он очень-очень-очень-очень будет рад с тобой познакомиться. Я много говорил ему о тебе в разное время и вчера говорил: "Идём". Так ты знал старуху? То-то великолепно это всё обернулось. Ах, да, Софья Ивановна, Софья Семёновна, поправил Раскольников.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 Тут господин Раскольников, где живёт. И не знала, что вы тоже от Желцов живёте. Прощайтесь. Я к Катерине Ивановне. Она ужасно рада была, что наконец ушла. Пошла по туписть, торопясь, чтобы поскорее как-нибудь уйти у них из виду, чтобы пройти как-нибудь поскорее эти 20 шагов до поворота направо в улицу и остаться наконец одной. И там, идя спеша, ни на кого не глядя, ничего не замечая,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 Он пошёл вслед, не спуская с неё глаз с противоположного тротуара. Пройдя шагов 50, перешёл опять на ту сторону, по которой шла Соня. Догнал её и пошёл за ней, оставаясь в пяти шагах расстояния. Это был человек лет 50, росту повыше среднего, добротный, с широкими и крутыми плечами, что придавало ему несколько сутуловатый вид. Был он щегольски и комфортно одет и смотрел осаннистым барином.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 губы алые. Вообще-то был отлично сохранившийся человек и казавшийся гораздо моложе своих лет. Когда Соня вышла на канаву, они очутились вдвоём на тротуаре. Наблюдая её, он успел заметить её задумчивость и рассеянность. Дойдя до своего дома, Соня повернула в ворота. Он за ней и как бы несколько удивившись. Войдя в двор, она взяла вправо в угол, где была лестница в её квартиру. Ба, пробормотал незнакомый барин.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 Разумихин дорогою к Порфирию был в особенно возбужденном состоянии. — Это, брат, славно! — повторял он несколько раз. — И я рад! Я рад! Да чему-то рад, — думал про себя Раскольников. — Я ведь и не знал, что ты тоже у старухи закладывал. И, и, и давно это было? То есть давно ты был у ней? — Эка ведь наивный дурак! Когда приостановился Раскольников, припоминая? — Я не знал, что ты тоже у старухи закладывал. До дня за три до ее смерти я был, мне кажется. Впрочем, я ведь не выкупить теперь вещи иду, подхватил он с какой-то торопливую и особенную заботой о вещах. Ведь у меня опять всего только рубль серебром из-за этого вчерашнего проклятого бреду. О бреде он произнес особенно внушительно. Ну да, да, да, торопливо и неизвестно чему поддакивал Разумихин. Так вот почему тебя тогда э, поразило отчасти. А знаешь, ты и в бреду об каких-то... э, колечках и цепочках всё упоминал. Ну да, да, да. Это ясно. Всё теперь ясно. Вона. Эквит расползлась у них эта мысль, ведь этот человек за меня на распятие пойдёт, а ведь очень рад, что разъяснилось, почему я о колечках в бреду упоминал. Эквить утвердилось у них у всех. А застанем мы его, спросил он вслух. Застанем, застанем, торопился разумехить.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 Очень-очень очень желает с тобой познакомиться. Э, да с какой же стати, очень ты. -то? то есть не то, чтобы, нет, видишь, в последнее время вот как ты заболел, мне часто и много приходилось об тебе вспоминать. Ну он слушал. И как узнал, что ты по юридическому и кончить курсы не можешь по обстоятельствам, то сказал: "Как жаль". Я и заключил, то есть всё это вместе ни одно ведь это. Вчера Замётов, видишь, вроде я тебе что-то вчера болтал в пьяном виде, когда мы шли. Так я, брат, боюсь, чтобы ты не преувеличил, видишь? Что это?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 «А знаешь что?» — вдруг обратился он к Разумихину с плутоватой улыбкой. «Я, брат, сегодня заметил, что ты с утра в каком-то необыкновенном волнении состоишь. Правда?» «В каком волнении? Вовсе ни в каком не в волнении!» — передернула Разумихина. «Нет, брат, право, заметно. На стуле ты давеча сидел, так как никогда не сидишь, как ты на кончике, и все тебя судорога дергало, вскакивал ни с того ни с сего. То сердит, и а то вдруг рожа...»